Отсутствие чувств и вещей. Турно насупился и застегнул рукава своей сорочки. А он молчит. Я его и так и эдак уже рукой приложил, а он только улыбается и молчит. Пизон устроился на тюлевые занавески своего кабинета. Их белизна успокаивала. Начальник отдела краж и убийств поправил галстук и спросил: "Настоящего продавца обуви нашли?" "Да, мы сразу тогда отправили квартального, чтобы узнать в магазине его адрес. Крестьяна Вальми нашли при смерти, связанным в его съёмной комнате неподалёку." У парня так и деревинело все тело, что он еле дышал. Хлипкие какие все стали. Я на его месте уже давно бы освободился, проворчал Пизон. Так Сантос этот его мокрым канатом связал, а в рот трепицу затолкал, чтобы тот умер без криков. Мокрым канатом? Да, таких выкрутасов у нас давно не было дату, но веревка высохла, передавила все. то, что крестьянин выжил чудо. Когда мы его нашли, он сначала только хрипел, но имя своего мучителя назвал Роберт Сантос. Всю ночь, говорит, вспоминал, как записал имя в квитанции. Оказалось, что этот Сантос накануне у него обувь приходил заказывать. Готовился пёс. Пезон сжал губы и покачал головой. С кем же мы имеем дело, а? Турно. Не знаем её. Но по профессии Сантос учитель священного писания в школе Святого Николая. Как вы это узнали? Это Ленуар. У Сантоса были в кармане деревянные чётки, а кисточка на них перевязана юбилейной тюсёмочкой, и вот такой ленточкой, э, да, школьной ленточкой. Месье Ленуар отправил Бернара узнать, не имеет ли Сантос отношение к католической школе. Так тамошний директор сказал, что Сантос уже 10 дней как не появлялся. Отпросился в отпуск для того, чтобы помочь брату с лечением, а после никаких от него новостей не поступало. Но в школе нам дали адрес Сантоса. Хорошо, очень хорошо. Завтра тогда проведём его в доме обыск, довольно сказал Пезон. Так поздно уже. Что значит поздно? Мишелен, оружие там. Эльнуар. Так ведь Сантос убил журналистку. Да, но Месье Ленуар всё равно уже там. Как он? Честно говоря, месье, я поэтому по этому поводу и пришёл освободить его от дела. Таким я его ещё никогда не видел. Густые волосы Ленуара разметались словно языки адского пламени. Лицо отдавало пеплом, лопнувшие в глазах сосуды, казалось, навсегда впитали чужую кровь. Липкие красные пятна покрывали старую рабочую робу сыщика, которая ему не принадлежала. Перед убыском он пошёл помыть руки. Он долго тёр пальцы, подставлял их под холодную струю воды, но до конца смыть кровь никак не удавалось. Она забиралась тонкими змейками под ногти, под кожу, под рёбра и жалила сердце. Когда Ле Нуар вернулся в комнату Сантоса, в его душе не осталось никаких чувств. Он превратился в автомат, тщательно и последовательно выполняющий свою работу. При виде Ле Нуара Бернар Бланш поёжился. Он встречался с Николь только пару раз и считал ее красавицей. На него бы такая точно не посмотрела. А вот Линуар другое дело. Жаль их обоих. Проверь шкаф и кровать. Я беру на себя книги и письменный стол, сказал сыщик чужим голосом. Только перчатки надень. Скоро сюда приедут из отдела Бертильона. Нам лишние проблемы не нужны. Фильёр молча кивнул и ещё раз огляделся вокруг. В комнате было только одно окошко. Бернард всегда в первую очередь в помещении отмечал все ходы и выходы. И из этой комнаты, пожалуй, даже в окошко не вылезешь. Настоящая келья. В такой может жить только дух, которому не нужно ни есть, ни пить, ни думать о мирских заботах. На стене висело распятие, а в шкафу две сутаны, один костюм и пара старых, но чистых сорочек. Видимо, на праздник Пуаре он пришёл в одной из сутан, которую приняли за юбку. В комнате не было ничего, что выдавало бы психологически неуравновешенного человека. Никаких картин или рисунков на стенах, никакого эпатажа в одежде, никакого индивидуального беспорядка. Комната выделялась скорее отсутствием вещей, чем их скоплением, пустотой, а не наполненностью. Под кроватью в коробке было сложено бельё, а рядом стояла корзинка. Всё в комнате отдавало ветхостью, и на этом фоне корзинка неожиданно выделялась. Вытащив её, Бернар понял, в чём дело. она буквально светилась свежей, ещё не потрепанной и не потемневшей на солнце лазой. Бернар открыл крышку. На дне лежал незаряженный револьвер и распечатанная упаковка патронов. Месье, смотрите, здесь наган. Не трогай. Ленуар подошёл и заглянул в корзину. Он русский, видишь? Вот тут написано кириллицей. Вероятно, перед нами то самое орудие убийства. Григорию Чумакова. Отложи корзинку в сторону. Пусть лабораторные отпечатки снимут. Ленуар тем временем пролистал Библию и несколько томов Евангелия. Других книг у Сантоса не водилось. Теперь сыщик принялся за письменный стол. В ящиках стола нашлись только карандаши, конверты и чистые листы бумаги. Все конверты были адресованы святой Деве Марии. А на столе аккуратной стопочкой лежали последние номера католической газеты «Ля Круа». И все. Больше у Сантоса ничего не было, словно он приходил сюда только спать и молиться. Линуар сел за стол и начал просматривать газеты. Кажется, здесь кое-что есть. Благочестивые советы от монашек? Не совсем. Вот, посмотри. Ле Нуар протянул первые три газеты Бернару. Похоже, Сантос любил не просто читать, но и активно следил за жизнью парижской епархии и её правление. Важные для него события или цитаты он подчёркивал карандашом, но на полях при этом заметок не делал. Значит, его всё-таки интересовало хоть что-то, кроме священного писания, заметил Бернар. Не что-то, а кто-то. Все выделенные цитаты принадлежат одному человеку, прохрипел в ответ Ле Нуар. А именно Леону Адольфу Аметто. Кто это? Ты не знаешь? удивился Ле Нуар. Это архиепископ и кардинал Парижа. Он был сыном школьного учителя и в молодости долгое время работал секретарём епископа Эврё. Среди агентов безопасности о нём ходили разные слухи. говорили, что когда он получил титул викария, то просто каким-то чудом удержался на посту помощника епископа, и это при пяти разных епископах. Все они быстро умирали или назначались в другие приходы. Пять епископов за 10 лет. Нет, такого я не слышал. Редкий ловкач, заметил Бернар. Я никогда не верил в эти слухи, но Сейчас я уже не знаю, во что верить. Омет потом сам стал епископом Бове, пробился в куадьюторы Парижа, а когда умер кардинал Ришар, занял его место. Сейчас он борется за привилегии и репутацию церкви. Верующие к нему прислушиваются. Пару лет назад он грозился отлучить от церкви всех, кто придёт на балет Мученичество святого Себастьяна. А в этом году всех, кто придёт в театр Шатле на русские балеты. Ого. Ах, да, я слышал, что какой-то кардинал хочет отменить в Париже танго. Получается, речь тогда шла как раз об аметте, борется за праведный образ жизни своих верующих, сказал Лнуар, просматривая последние номера газет. Бернарр тоже открыл одну из газет, И прочитал выделенные слова обращения Омметта к своей пастве. Христиане, любить родину это наш долг и наша обязанность. Никто, кроме нас, не заботится так о её величии, её благосостоянии, её мире, а они невозможны без мудрых и справедливых законов. Католики мы одинаково любим Бога и родину, церковь и Францию. История накрепко их связала невидимой нитью. В последние десятилетия их хотят разъединить. А правители страны постоянно своими действиями и законами нападают на Бога и церковь. Вот почему наш священный долг положить этой войне конец. Война подрывает устои нашей нации и религии. Речь идёт не просто о смене порядка управления страной, под угрозой Оказываются свобода, безопасность и даже существование католицизма во Франции. В Лякруа часто публиковались репортажи о выступлениях его высокопреосвященства кардинала Амметта, о том, кого он благословил, о том, как он присутствовал на открытии новой церкви или давал наставления о праведной жизни. Именно их Сантос систематически выделял карандашом Бог освещает умы и придает нам сил собрать волю в кулак и действовать. Приходить в церковь в платье с декольте, поднимать руку на Бога, в то время как все верующие идут на жертвы ради божественного благословения своей страны, те, кто забывает о христианских правилах умеренности, в двойне виноваты. Настоящие христиане согласятся с этим мнением. И своим приличным видом и благопристойной жизнью будут подавать пример, который мы от них ждём. Дадим всем истину в милосердии, милосердии, умеющее бороться, но которое борется с ошибками, а не людьми, как завещал святой Августин: уничтожайте ошибки, любите людей. В этой цитате Сантос жирно подчеркнул последние слова: "Уничтожайте ошибки, любите людей". И Бернар задумался о том, насколько по-разному при желании можно было бы истолковать эти слова. "Вызови сюда Бонну", вывел его из философских размышлений резкий голос Ленуара. "Что? Сейчас же". Бернар вернулся ищу к щуку газеты, И быстро спустился по лестнице к хозяйке дома. Она в свою очередь привела к нему племянницу из Британии. И ещё через 5 минут девочка испуганно рассматривала кровавую одежду линуара. Вы часто убираетесь в этой комнате, спросил сыщик. Два раза в неделю мы, но обычно здесь и без меня очень чисто. Раз в неделю господин Сантос просил отнести бельё к прачке. Вот и вся работа. А кто отправлял его письма? Он сам? Здесь все конверты подписаны Святой Деве Марии. Ах да, еще вот иногда просил отнести его письма. Говорил, что заказывал молитвы за здравие в соборе Парижской Богоматери в честь э, кого-то из родственников. В школе сказали, что у Сантоса не было близких родственников. Заметил Бернар. Услышав это, девушка покраснела и ещё больше заволновалась. Куда в относили его письма? Отдавали почтальону или сами доставляли? Так э, почтальон же долго будет доставлять, а я и так вот с церковью постоянно хожу. Вот и заносила по дороге письма кому? Не выдержал Ленуар. Святой Деве Марии, как указано на конверте. Куда? Куда вы их относили, по какому адресу? Напишите вот здесь. Ленуар вытащил чистый лист и протянул девушке. Бонна наклонилась и неровным детским почерком вывела: Канцелярия Парижского архиепископства.